Разовьюсь! Почему говорят, что надо следить за осанкой? Спину держать ровно? Правильно говорят Потому что это очень-очень важно У человека с правильной осанкой легкая походка Да, ровная спина Голова приподнята Плечи слегка так опущены и отведены назад А живот подтянут А человек, который не умеет правильно держать свое тело, что у него происходит? Он сутулится. У него не спина, это что такое? Это знак вопрос какой-то. Плечи и голова опущены. За партой или э, за столом он сидит, сгорбившись, голову, ну, так, значит, втянув в плечи. К тому же, сутулый человек всегда кажется ниже ростом. Ну вот ты сам подумай, разве это красиво? Нет, конечно. Но это не просто некрасиво Плохая осанка вредна для здоровья Если не следить за своей осанкой Или вовремя ее не исправить Она может стать причиной болезни позвоночника Вот как привести к его искривлению Ведь позвоночник, дружочек мой Это стержень нашего организма И если его положение будет отличаться от нормального То нашим внутренним органам Ну, сердцу, легким, почкам Ты о них уже знаешь Станет трудно работать А это в дальнейшем может привести К тому, что они ведь возьмут и заболеют, например Вот почему так важно следить за правильной осанкой с самого детства. Ну косять прямо, понимаешь? Конечно, понимаю. Посмотри, какая у меня спина ровная. Молодец. Вот так держать.